Дядя Гриша, черноволосый, с густой просенью, с бельмом на левом глазу и оловянной серьгой в правом мухе, пошел от порога своей мазанки в коровник. Маленькая тетя Хана, венькавал выше ее, приставала к Дарье. Молчишь, язык проглотила. Из коровника вышел дядя Гриша, недоуменно развел руками. — Так вы видите? Нет, вы видите? Тетя Хана ликовала и искала у женщин сочувствие. Да и отмахнулся от нее рукой, как от назойливой мухи. И зачем тебе это надо? Первый раз вижу, как дитё само на себя брешет. Она пошла домой, не оглядываясь. Тётя Хана кричала, — Чтоб у тебя язык отсох, как вам это нравится? Тётя Хана ждала от соседок поддержки, но женщины молча сходились. Почему не они, не тётя Дарья мне не поверили? А может быть, поверили, но просто не хотели связываться с моей мамой? Вряд ли они бы не упустили такого удобного предлога. Как мне кажется, теперь их просто останавливала моя бесхитростность и незащищенность. Я пошел к сараю. Дядя Гриша остановил меня, прихватив мою шею возле затылка. Пальцы у него были жесткие, шершавые, и пахло от него кислым запахом пота. — Где лопаты? — шептом спросил он. — В парке. Одна ржавая поломалась. — Правильно, никуда еще не была лопата. — А другой принеси. Сейчас, когда захочешь, а только принеси. Он отпустил меня, чуть надавив на затылок. Я полез по лестнице на Балахану. Под навесом пахло клевером, уложенным снопами. По скобкам, вбитым в столб, я взобрался на крышу. Листья на кустах и деревьях в Танином саду посветлели от солнца. На дорожке к дому никого не было. Я нарочно долго не смотрел в кусты малины, а потом быстро посмотрел, но Тани там все равно не было. Тогда и лег на траву. И заплакал. Мне было очень плохо. Потом я вспомнил, что надо идти к деду. И заплакал сильнее. Мне было жалко и себя, и Таню. В тайном саду цковала горленко. И не помня, как я заснул. Хорошим я был или плохим, не знаю. Мальчик, уснувший на балахане, был естествен. Он пугался, когда испытывал страх, радовался, когда было приятно. Плакал, когда случалось горе. Он не спрашивал, что хорошо, а что плохо, и оставался таким, каким его задумала природа. Глава вторая. Я проходил бульвары, не вспоминая о мальчике. В восемнадцать лет мне стало недоступно его горе. Впрочем, и он, семилетний, не смог понять мое. Хотя заснувший на Балахане мальчик продолжал во мне жить, я не подозревала о его существовании. От камерного театра сплошной ряд домов прерывался. За чугунной решеткой ограды между деревьями проглядывались желтые стены с окнами, низкая входная дверь под козырьком. Крыша двухэтажного дома была зеленой, и козырек над дверью тоже зеленый. Весь дом прятался в зелени деревьев. А по дорожкам прогуливались или сидели на скамейках с открытыми книгами и тетрадками юноши и девушки моего возраста. На кирпичном столбе, которому укрепилась ограда, и створка решетчатых ворот, доска из черного мрамора сообщала Наркомат просвещения СССР Союз писателей СССР Литературный институт имени А.М. Горького. От ворот к дому вела хорошо утрамбованная дорога, и справа от низкой двери под зеленым козырьком плакаешь доска. Меня привлекали обитатели института о существовании которого я никогда раньше не слышал. Мы были одной породы, так мне, по крайней мере, казалось. Поравнявшись с камерным театром, я стал переходить с бульвара на тротуар, направляясь в шашлычную. Возвращение совершалось в обратном порядке до камерного театра, потом на бульвар. Изменить маршрут меня побудил инстинкт щенка, увидевшего себе подобных. Чувствовал я примерно то же, что и бездомный щенок, виляющий хвостом, боясь приблизиться, к компании ухоженных молодых собак, нахальных и беззаботных. У меня забот хватало. Я был отчислен из военного училища, как не внушающий политического доверия, а моя мама скрывалась, даже я не знал, где она. Я привык, что мама всегда была уважаемым человеком. Три раза подряд ее избирали депутатом городского совета, а меня называли в школе лучшим из лучших. Как к лучшему из лучших выпускников средней школы горком комсомола предложил мне избрать военную профессию пожизненно. Две недели назад я бы запросто вошел на территорию института и расспросил студентов, что они здесь делают. Перемена в моей судьбе произошла неожиданно. В одном мгновении было зачеркнуто прошлое, и вместе с ним будущее, а неопределенность настоящего приводила в отчаяние.